Глава вторая прошел год, год, принесший слякотную и ветреную осень, неожиданно морозную, и длинную зиму, и такую же длинную весну перевертышь, то холода с солидными минусами, то жара пятнадцати градусов. Но лето, как весна не сопротивлялась, все же наступил. Нельзя сказать, что доктор огурцов провел этот год в самом мерзком состоянии духа. Работа есть работа, и времени на терзание совести и духа она просто не оставляла, особенно когда ее работы очень много. Но ну, а еще было время — лучшее универсальное лекарство от многих бед. И оно отодвигает неприятные события в самые дальние уголки нашей памяти, и человек живет. С хирургом, сделавшим фиктивную запись огурцов, так и не встречался, вернее, не разговаривал. хотя посмотреть ему в глаза и высказать все, что думает о нем, временами очень хотелось. Но тот и сам старался избегать встреч, ибо прекрасно понимал содеянный. И только когда эксперт вспоминал о том парне, что получил три года колонии-поселения, доктор Огурцов установился не по себе. Тогда на судебное слушание был вызван и судмедэксперт Огурцов. Странное впечатление произвел на него этот суд. Было такое ощущение, что его никто не хочет ни видеть и ни слышать. Эксперт всей своей шкуры ощущал, насколько он здесь нежелателен. А судьей им был задан всего один вопрос. «Скажите, а возможно ли причинить перелом челюсти в трех местах от одного удара?» «Возможно», — ответил Курцов и объяснил, — «почему и при каких обстоятельствах». «И все». Судья выслушал и сказал, что больше вопросов к эксперту он не имеет, и, не спросив мнения сторон, отпустил эксперт. Тут он отвлекся от воспоминаний, вернее, его отвлек мужчина, заглянувший в повинет. — Доктор, у меня вот направление снять, побои, вот и паспорт есть. Во время осмотра мужчина пояснил, что его ударил по голове маленьким огнетушителем незнакомый парень. Осмотрев пострадавшего, эксперт обратил внимание на кровь в левом слуховом проходе, а ее подсохшей корочки на мочке уха. — Это откуда кровь? — спросил эксперт. — Из уха! Как он ударил ткана с тех пор и идет! Огурцов глянул внимательнее и увидел, что весь слуховой проход буквально забит свернувшейся кровью. А кровотечение их слухового прохода заставляет предположить перелом височной кости, вернее, нее пирамидки. Огурцов, закончив осмотр, сказал, подавая за полный бланк, — Вот направление к лору врачу Пусть он посмотрит, что у вас с ухом, а вы его заключение принесите мне. И мужчина ушел. В этот день он так и не пришел, а вот на следующее утро пришел Алексей. Старый и знакомый Огурцова, бывший мент, не пенсионер, и сказал, — Иваныч, пришел просить, не ищи ты у этого, но которого... огнетушителем по башке. Ничего другого. Пусть так все и останется. С чего это вдруг? Да, понимаешь, его ударил по голове мой приятель. Вместе в охране работаем. Отличный мужик. Вот я и пришел по старой дружбе. Помоги. И тут у Огурцова возникли смутные подозрения. Ведь городок-то маленький, и многие о многих знают. Приятель, говоришь, а как фамилия приятеля? Когда Алексей ее назвал, Огурцов уточнил. — Родственник директора завода. Алексей вздохнул и ответил. — Да родственник по жене, точнее, брат жены директора. Огурцов некоторое время рассматривал собеседника, потом с усмешкой сказал. — Единственное, что могу обещать, все будет объективно, строго объективно. Того, чего нет, приписывать не буду, как вы в тот раз. Иванович, взмолился Алексей. — Но я к той истории отношений не имею. Ну, понятно, что не имеешь, иначе бы тебя директор не отправил на переговоры. Повторюсь еще раз, все будет строго объективно. А директор сказал, что эксперт захочет, то и получит, в смысле, любую разумную сумму. Огурцов хмыкнул. Денег не хватит твоего директора. Значит, нет? Значит, нет, все будет сделано строго объективно. Это я тебе обещаю. Так директору и передай. Ну и дурак, ответил бывший мент. И бывший приятель, сидев еще пару секунд, решительно поднялся, горестно повторив «Какой ж ты дурак!» и ушел. Вскоре пострадавший принес бумагу от лор-врача, который нашел только воспаление среднего уха, а поскольку рентгенолог перелома не выявил, то и врач этот диагноз не выставил. Огурцов, прочитав записи, вздохнул «Ну, нет так нет, но все равно он лично решил на всякий случай поговорить с лор-врачом». и узнать его мнение, а не только то, что тот написал в медицинской карточке. Однако за весь день так его и его не нашел. И только совсем вечером, когда начал смеркаться, он случайно столкнулся с ним у соседнего подъезда. Мнение было таким. «По всей клинической картине перелом пирамидки височной кости должен быть, а на рентгенограмме ее нет». «Наш рентгенолог Вова пишет, что перелома нет». Сказав это ушной, как он сам себя называл, доктор вдруг рассмеялся. представь себе, я полчаса назад видел, как нашего Вовочку привезли домой мертвецкий пьян. Два дюжих молодца тащили его на третий этаж, в квартиру буквально на руках, а главный прикол третий молодец тащил следом, как почетный эскорт ящика Ника. Огурцов сразу понял, почему был не виден Тогда эксперт, решив довести до реального конца и убедиться в наличии или отсутствии перелома, отправил потерпевшего консультироваться на кафедру рентгенологии Медицинского университета. И там профессор рентгенологии легко увидел перелом височной кости, что давало основание эксперту оценить перелом как тяжкий вред здоровью. На основании заключения судебно-медицинского эксперта возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Несмотря на те пресловутые палки, что ставились в огромном количестве в колеса уголовного дела, оно было доведено до логического конца. Передано в суд, и там близкого родственника директора счастливили тремя годами общего режима. Доктора Огурцова на суд не вызывали, ибо вопросов к эксперту у него одной из сторон не возникло. Примерно через пару месяцев после суда... Доктор огурцов пришел домой сильно уставшим и на грани простывания. Погода была дрянь. Осень на носу. Приняв горячую ванну, аспирин. И горячий чай с малиной, огурцов сел в догонку снотворного и уж собрался было нырнуть под одеяло, как раздался телефонный звонок. Он поднял трубочку и услышал довольно нетрезвый мужской голос. «Слушай, доктор, а ты в самом деле можешь девочку в теплую постельку подогнать? А то моя жена уехала на свидание в колонию к брату, которого твоими стараниями. Так можешь?» «Нет, господин директор завода, не могу». «А так и знал, что ты трепач!» И положил трубку.